Ему снились странные и волнующие сны. Сначала ему почудилось, что он проснулся и видит шамана, сидящего со скрещенными ногами и объятого пламенем. Это пламя быстро пожирало его плоть, пока не остался один белый скелет, который по-прежнему сидел в куче тлеющей золы. Ли с тревогой осмотрелся в поисках Эстер и обнаружил, что она спит. Чего раньше никогда не случалось, ибо когда он бодрствовал, бодрствовала и она. Во сне его немногословная, острая на язык зайчиха д е й м о н выглядела такой хрупкой и уязвимой, что он был глубоко тронут этим необычным зрелищем, и он лег рядом с ней, чувствуя легкую неловкость, и долго лежал так с открытыми глазами, хотя на самом деле Ему только снилось, что он не спит. В другом сне Груман тоже был центральной фигурой. Шаман сидел, держа в руке украшенную перьями трещотку. Встряхивая ею, он приказывал кому-то повиноваться ему. Лиза мутила. Когда он увидел, что этот кто-то Призрак, вроде тех, за которыми они наблюдали с воздушного шара. Высокий и почти невидимый, он вызвал у Ли такое нестерпимое омерзение, что аэронавт едва не проснулся в холодном поту. Но Груман бесстрашно отдавал приказы, и жуткое существо не причинило ему вреда. Покорно выслушав шамана, оно взмыло ы вверх, как мыльный пузырь, и исчезло в листве. Затем эта беспокойная ночь вступила в новую фазу, потому что он вдруг оказался в кабине дирижабля рядом с пилотом. Он сидел в кресле второго пилота, и они летели над лесом, глядя вниз на неистово раскачивающиеся верхушки деревьев, набушующее море ветвей и листвы. Потом с ними в кабине очутился тот самый призрак. Во сне Ли не мог ни пошевелиться, ни вскрикнуть, но он в полной мере ощутил ужас пилота, когда тот заметил, что с ним происходит. Призрак склонился над креслом и прижал то, что можно было назвать его лицом к лицу человека. Дэймон пилота в ю р о к захлопал крыльями и запищал, пытаясь вырваться, но лишь упал, обессилевший на приборную панель. Пилот повернулся к Ли и протянул к нему руку, но Ли по-прежнему не мог шелохнуться. В глазах пилота стояла невыразимая мука, Что-то живое и настоящее покидало его, и вьюрок на панели трепыхнулся и обреченно пискнул перед тем, как умереть. Потом д е й м о н исчез. Но пилот был еще жив. Его глаза подернулись пленкой и потускнели, а протянутая рука, обмякнув с глухим стуком, упала обратно на рычаг управления. Он был и жив, и не жив. Он потерял интерес ко всему. л е сидел и беспомощно смотрел, как дирижабль несется прямо в горный откос, вставший перед ними стеной. Пилот видел его в окне кабины, однако ему было в с ё равно. Ли в ужасе съежился на сиденье, но ничто не могло им помочь, и в момент столкновения он крикнул «Эстер!» и проснулся. Он лежал в палатке, целый и невредимый, и Эстер покусывал ему подбородок. Он был весь в поту. Груман сидел напротив, скрестив ноги, но по спине у Ли пробежал озноб. когда он увидел, что рядом с шаманом нет его Деймона, скопы. Похоже, этот лес и впрямь был дурным местом, вызывающим наваждение. Затем он удивился тому, что вообще видит шамана. Костер давно потух, а лесной п о л о г не пропускал света луны и звезд. Но на стволах деревьев, В исподе мокрой листвы играли какие-то странные блики. И Ли сразу понял, откуда они взялись. Его сон был правдив, и т е р и ж а б л ь действительно врезался в гору. «Чёрт побери, Ли, ты дрожишь, как осиновый лист? Да что с тобой такое?» — проворчала Эстер и дёрнула ухом. «Разве тебе...» «Не снятся сны, Эстер?» — пробормотал он. «Это не сны, а видения. Как бы я знала, что ты провидец? Я бы вылечила тебя давным-давно. А теперь хватит об этом, слышишь?» Он почесал себе голову большим пальцем, и она снова пошевелила ушами. А потом, без малейшего перехода, он обнаружил, что парит в воздухе рядом с Дэймоном Шамана». Орлицей Саян Кётор. Быть в обществе чужого Дэймона, вдали от своего, было так непривычно, что Ли почувствовал одновременно приступ вины и странное удовольствие. Они скользили над лесом, на восходящих потоках, словно он уже превратился в птицу. и тьма вокруг была чуть разбавлена бледным сиянием полной луны, которая иногда показывалась в прорехе между облаками и серебрила верхушки деревьев. Орлица испустила пронзительный крик, и тысячи птиц открикнулись на него снизу тысячи разных голосов. Ли услышал и уханье филина, и воробьиный щебет, и переливчатые рулады соловья — Саян Кё Тор созывала их, и они сразу же устремились к ней. Все птицы в лесу, независимо от того, охотились ли они, скользя за добычей на бесшумных крыльях, или дремали на ветке. Тысячи птиц, хлопая крыльями, мигом поднялись в воздух. И та часть натуры Ли, в которой тоже было что-то птичье, с восторгом откликнулась на зов орлицы королевы. А его ч е л о в е ч е с к а я я о щ у т и л а прилив страннейшего из наслаждений, какое способно вызвать лишь безоглядная готовность подчиниться более могучей силе, борющейся за правое дело. И он... Развернулся в воздухе вместе со своей гигантской стаей, образованной птицами сотен разных видов. Все они, как одна, описали дугу, повинуясь магнетической воле орлицы, и увидели на фоне серебристой груды облаков симметричное темное пятно, ненавистный силуэт дирижабля. Все они точно знали, что им следует делать. И они ринулись к воздушному кораблю. Самые быстрые достигли его раньше других, но никто не опередил Саян Кётор. Крохотные вьюрки и крапивники, проворные стрижи, бесшумно летящие совы. И через минуту облепили весь дирижабль, скребя когтями по промасленному шелку в поисках опоры или протыкая ими материю, чтобы за нее уцепиться. Они старались держаться поодаль от двигателя, но некоторых затянуло туда и изрубило в клочки лопастями пропеллеров. Однако большинство птиц сели на корпус дирижабля, а те, что прилетели следом, стали опускаться прямо на них, пока не покрыли своей живой массой не только сам корпус корабля. Откуда теперь вытекал водород через тысячу проделанных когтями дырочек? Но и окна его кабины, и шасси, и кабели. На каждом квадратном сантиметре поверхности сидела птица, а за нее цеплялась другая, третья и и даже больше, пилот не мог бороться с таким натиском. Под тяжестью птиц корабль начал опускаться все ниже и ниже, и вскоре перед ним вырос очередной роковой отрок. Он выступил из ночной тьмы, совершенно н е в и д и м ы й для людей внутри дирижабля, которые отчаянно размахивали ружьями и наугад палили во все стороны. В последний момент Саян Кютор крикнула, и тысячи птиц разом снялись с дирижабля и полетели прочь. В шуме их крыльев на миг потонул даже рев двигателя. И людям в кабине осталось пережить лишь 4-5 секунд леденящего ужаса, когда к ним пришло осознание их судьбы. А затем дирижабль врезался в скалу и потонул в огне. Огонь, жар, пламя. Ли снова проснулся. в с ё его тело было таким горячим, словно он лежал на палящем солнце в пустыне. Снаружи на брезент по-прежнему капала вода, стекающая с мокрой листвы. Но буря уже миновала. Внутрь просачивались бледные лучи рассвета. л е оперся на локоть и увидел рядом моргающую эстер, А чуть подальше завернувшегося в одеяло шамана. Он спал так крепко, что его можно было бы принять за мертвого, если бы не Саян Кётор, которая дремала за порогом палатки, сидя на упавшей ветке. Кроме стука капель, лесную тишину нарушало только обычное птичье пение. Не ракотали в небе двигатели, не было слышно вражеских голосов, и л и решил, что можно р а з ж е ч ь костер. Справившись с этим, после некоторых усилий он сварил на огне кофе. «И что теперь, Эстер?» — спросил он. н н а т о сообразить. д е р е ж а б л и было четыре, и три из них он уничтожил. И я насчет того, выполнили ли мы свои обязательства?» Она шевельнула ухом и сказала... Что-то я не помню никакого контракта. При чем т у т контракт? Я говорю о моральных обязательствах. Прежде чем волноваться насчет морали, ты лучше подумал бы о четвертом дирижабле. Там 30-40 человек с оружием, и они нас ы щ у т Мало того, это императорские гвардейцы. Сначала выживание, потом мораль. Конечно, она была права. И прихлёбывая горячий напиток, и покуривая сигару при свете первых лучей начинающегося дня, Ли задумался над тем, как он повёл бы себя на месте командира уцелевшего дирижабля. Без сомнения, переждал бы где-нибудь, пока совсем не расцветёт, а потом стал бы летать повыше, чтобы видеть опушку леса на большой площади. Тогда беглецы не смогут покинуть своё убежище, незамеченными. Дэймон Скопа, Саян Кютор, проснулась и расправила огромные крылья над тем краем поляны, где сидел аэронавт. Эстер посмотрела вверх и наклонила голову так, потом этак, поглядев на могучего Дэймона обоими золотистыми глазами по очереди, а минуту спустя из палатки вышел и сам шаман. «Хлопотливая выдалась ночка», — заметил Ли. «Денёк будет не легче. Нам нужно выбираться из леса немедленно, мистер Скорсби. Они хотят поджечь его». Ли недоверчиво обвёл взглядом мокрую зелень вокруг и спросил. «Как?»